Пол посмотрел на нее, потом снова на Стилгора. «Итак, джихад агонизирует», – подумал он. «Но недостаточно быстро, чтобы спасти меня». Эта мысль вызвала в нем эмоциональное напряжение. Пол вспомнил свои ранние видения будущего джихада, ужас и отвращение, вызванные им. Теперь, конечно, он видел гораздо более страшные ужасы, Он постоянно жил в обстановке ужасов. Он видел, как свободные, наделенные мистической силой, сметали перед собой все религиозные войны. Джихад приобретал новую перспективу. Конечно, он ограничен в сравнении с вечностью. Но в нем заключены ужасы, превосходящие все прежние. «И все это моим именем», – подумал он. «Возможно, им следует дать что-то вроде Конституции», – предложила Чане. «Она совсем не обязательно должна быть действенной». «Обман – орудие власти», – согласилась Ирулен. «У государственной власти есть пределы, и те, кто полагается на Конституцию, рано или поздно это обнаруживают», – сказал Пол. Корбо вышел из своей почтительной позы. «Милорд!» «Да!» Пол повернулся к нему, успев подумать. «Вот кто скрывает тайные симпатии к мифической власти закона!» «Можно начать с религиозной конституции!» Заговорил Корбо. «Предназначенной для верующих, для тех, кто...» «Нет!» Отрезал Пол. «Мы обязаны оформить это как приказы Совета». «Ты записываешь, Ирулен?» «Да, милорд», — ответила Ирулен враждебным тоном. Ей не нравилась отведенная ей второстепенная роль. «Конституции превращаются в тиранию», — начал диктовать Пол. «Они организуют власть в таких масштабах, которые должны быть превзойдены. В Конституции нет предвидения». Она сокрушает и сильных и слабых, она отрицает индивидуальность. У нее нет ограничений, и значит есть внутренняя нестабильность. У меня однако такие ограничения есть, и в своем стремлении защитить свой народ, я запрещаю конституцию. приказ совета сегодняшнее число и так далее и тому подобное. «А как насчет беспокойства иксианцев о налогах, милорд?» — спросил Стилгар. Пол заставил себя оторваться от сердитого лица Корбы и спросил. «Что ты предлагаешь, Стил? Мы должны контролировать налоги». «Наша цена Союзу за мою подпись под Тупайлским договором», — сказал Пол. «Принятие иксианской конференцией...» Наших налоговых ставок. Конференция не может торговать без транспорта Союза. Она заплатит. Хорошо, милорд. Стилгар взял еще одну папку и откашлялся. Сообщение Квизарата с Салузы II. Отец Ирулен начал маневры десанта своих легионеров. Ирулен сказал Пол. Ты продолжаешь утверждать, что легион твоего отца всего лишь забава? Что он может сделать с одним легионом? спросила она, глядя на него бегающими глазами. Он может добиться, что его убьют, сказала Чани. А обвинят меня, подхватил Пол. Я знаю немало командиров джихада, сказала Алия которые, узнав о его маневрах, тут же нападут на него. «Но это лишь полицейские силы», — возразила и Рулен. «В таком случае им совершенно не нужны посадочные учения», — заметил Пол. «Я хочу, чтобы в следующем письме отцу ты четко и откровенно изложила ему мои взгляды по этому деликатному вопросу». Она опустила глаза. «Да, милорд. Я надеюсь, этим все кончится. Мой отец не должен стать жертвой». «А моя сестра», — сказал Пол, — «не будет ничего сообщать упомянутым ею командиром, если только я не попрошу ее об этом». «Нападение на моего отца возможно не только из соображений безопасности», — сказала Ирулен. Люди начинают оглядываться на его правление с явной ностальгией. «Однажды ты зайдешь слишком далеко», — бесстрастным голосом, выдававшим холодное бешенство свободной, сказала Чиани. «Хватит!» — приказал Пол. Он знал, что в словах Ирулен содержится доля истины. Ирулен еще раз доказала ему свою полезность.